Ник Ник машинально кинулся к автомобилям. Не планировал, не хотел. Ноги понесли его сами. Он лихорадочно скользил по машинам, осколкам, изуродованным телам. Находясь здесь, на другом конце всей этой череды боли и страданий, он невольно посматривал в сторону красной машины, но не торопился туда. Он ходил между искореженными металлическими исполинами и пытался найти хоть что-то, какой-то намек, знаки, символы или что-то, что могло стать началом. Но ничего необычного здесь не обнаружилось. Все это было похоже на обычную аварию, стечение обстоятельств, роковые дорожки судьбы. Но было здесь нечто, что заставляло волосы на затылке встать дыбом. Ник ощущал что-то странное, непонятное влечение, как сотни мурашек, образовавшихся одновременно, как чувство короткого полета, когда машина подскакивает на кочки и резко приземляется обратно, которое не заканчивается. Ощущение падения, сосредоточенное в центре груди, манило парня на встречную полосу. Ник осмотрелся и сглотнул, увидев с другой стороны дороги окровавленную руку, свисающую из разбитого бокового стекла иномарки. На заднем сиденье лежало бездыханное тело девочки лет десяти. Почему-то именно она привлекла к себе внимание. Никиту буквально тянуло к этой машине невидимой лебедкой. Держа легковушку в поле зрения, Никита перешагивал через осколки, бензиновые дорожки и металлические детали машин. Добравшись до нужного автомобиля, Ник аккуратно открыл дверь и заглянул внутрь. На водительском сиденье насмерть зажало мужчину средних лет. А девочка сзади лежала в слишком странной позе. Непристегнутая и застывшая со страхом в глазах, она была изувечена настолько, что походила на кусок разделанного мяса. Ник отшатнулся и едва сдержал рвотные позывы. Отвернулся, уперся руками в колени и начал тяжело дышать. Но лучше не становилось. Ощущение лишь нарастало, маня вернуться обратно. Грудную клетку буквально сдавило от накатывающей волной паники, но Ник взял себя в руки и заглянул в машину снова. В дальнем конце салона между сиденьем и дверью зажало какой-то предмет. Темная потертая кожа как будто подсвечивалась сияющим светом. Уголок обложки загнулся, и под ним виднелся старинный папирус, пожелтевший со временем, на уголке которого криво выведено чернилами пентаграмма. Дневник. Он здесь. Никита выскочил из салона и обогнул автомобиль. Вцепился в ручку двери, потянул на себя, но искривленный металл не поддавался. Ник попробовал снова и снова, но дверь не открывалась. Выход был один — добираться до дневника через изувеченное тело. Мысленно высказав все доступные ему матерные слова и убедившись, что сестра занята изучением других автомобилей, Никита вновь вернулся к открытой двери и нырнул в салон. Стараясь не касаться девочки, протянул руку но добраться до фолианта не смог. Снова чертыхнувшись, еще глубже залез в салон, но неаккуратным движением задел ногу погибшей, моментально испачкавшись в крови. Кожу на руке защипало. Перестав быть осторожным, Никита рывком дотянулся до книги и вырвал ее из западни, не обращая внимания на то, что практически лег на девочку сверху. Крепко сжимая дневник, Никита вылез из салона и шумно выдохнул. «Он шепчет мне по ночам». Тонкий голосок раздался изнутри автомобиля. Ник вздрогнул и отшатнулся, увидев открытые глаза девочки. Она смотрела прямо на него. Он сказал, что может мне помочь. Ее лицо не выдавало никаких эмоций. Она говорила, как робот, как записанная голограмма. И однажды я нашла у нас на чердаке этот дневник. Девочка протянула руку, и Ник дернулся назад, крепче сжимая фолиант. «Что там у тебя?» От неожиданности Никита вскрикнул, поспешно оборачиваясь. К нему быстрым шагом направлялась Яна.